Пересадка с болваном. Севка обомлел от радостного облегчения. Ай да Нурра. Бывший десантник не потерял сноровки. Глор замолчал, смирился. Их общее тело по-прежнему болталось, зацепленное поясом за станину. «Щелк — Щелк-щелк, а? — веселился Нурра. — Это тело мне? — он показал на уверши Вам мое тело, мне ваше. Вы будете моим порученцем, и я вас прикрою. Черные небеса, помогите мне отцепиться. Нурра с готовностью освободил его портупею. Нурра, я полагаюсь на вас. Третьего раздела инструкции не знаю. Пустяки, пересадка с болваном. Деловито буркнул Джал Нурра. Типовая схема 2-3-2. Это нам как два когтя обкусить. Не знаешь третьего раздела, благодетель? Он без надобности. Вот.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 Севку из десантного посредника в тело командора пути, поверх командора. Восьмая — Нурру из болвана в посредник. Девятая — Нурру из посредника в тело Глора. Десятая — Суверша из посредника в его собственное тело. Все. Все-то все, но выходило не так, как говорил Нурра. Схема 2-3-2 должна содержать лишь восемь пересадок. Это гор при всей своей неопытности в пересадках понимал. Получалось же 10.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 — Такие и выдают, — буркнул Глор. — Каторжник. Но Севка уже говорил. — нура прошу вас, не удивляйтесь. Я инопланетный. Я не балок, понимаете? Я не принадлежу к пути. к «Ка — как-то даже каркнул командор. — Инопланетный? — Это вы брешете. Не принадлежите? А монтажник где? К -как — К-как! Он злобно отпихнул тело Суверша, рухнувшее ему на ноги.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 посредник прожужжал у самого черепа командора пути. Через секунду Нурра был пересажен в тело Суверша и зарокотал его голосом. — Ух, пробирает, как перегрузочка дерет. — Ну, приятель, говорите, вы комонс или нет? Время, время. — По-видимому, комонс. — Дождался, — еще раз блаженно сказал Нурра. — Разговоры отставить. Вас двое в одном теле, значит... Значит, типовая схема 3-3-3 плюс 1. Он подхватил десантный посредник, подмигнул. И бывшие десантники могут пригодиться. Где у вас мыслящий командора? Давайте живей. Он аккуратно и быстро перезарядил посредники. Севка лишь теперь понял, как ему повезло, что Нурра был десантником, хотя пересадочной инструкцией. Мыслящие раскладывались по посредникам в строгом порядке. Суверш отправился в командорский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 От мыслей Джала несло, как от перестоявшегося помойного ведра. Неверными руками Севка направил посредник на Глора и нажал спуск. И с облегчением услыхал характерный вопль Нурры. «Арроу, мой дорогой! Теперь последняя операция, и мы дома!» Сделанного не вернешь. Севка стал великим командором, Нурром, монтажником а несчастный Глор остался лежать кристаллом в десантном посреднике.